Глава 14. Что вы думаете о Марии Тюфхман? спросила Эрика, когда они сели в машину и покатили прочь. Она была с нами правдива, бескомпромиссно правдива, отвечала Мосс. Но нас не должны обезоруживать её кажущаяся правдивость и разговорчивость, Эрика кивнула. Что любопытно, она оставила фамилию Томаса, хотя они состояли в браке всего год. Ира стали не с самыми лучшими друзьями. А что тут такого? Может, испугалась бюрократической волокиты, особенно если давно сидит без работы. Пока переоформляла бы документы, то да всё. Ей могли бы приостановить выплату пособия. А ты почему оставила фамилию мужа? Поинтересовалась Мос. Её вопрос застал Эрику в расплох. Чёрт, прости, Бос, не подумала. Я без всякой задней мысли «Ничего. Моя девичья фамилия — Болдишева». «Как-как? Ещё раз. Бол-ди-шо-ва. Эрика Болдишева. Типичная словацкая фамилия». «После пары бокальчиков Рома с Кока-колой фиг произнесёшь», — Эрика улыбнулась. «Мне было проще остаться Эрикой Фостер. Ну, я сохранила частичку Марка. А как у тебя с Селли?» Она в силе Грейнджер. Я Кейт Мосс. Она заметила, что водитель смотрит на неё в зеркало заднего обзора. Естественно не та, Кейт Мосс. Естествен, рассмеялся патрульный. Вот нахал. Улыбнулась Мосс и продолжал. Наверное, мы сохранили свои фамилии за работы, когда поженились. У Джейка у нас Мосс Грейнджер. По-моему, звучит круто. Надо бы покопать по мере эти, выяснить её девичью фамилию. Посмотрим, куда это нас приведёт. Возможно, она одна из последних, кто видел Томаса Хофмана, сказала Эрика. Начинался вечерний час пик, поэтому до Аксбриджа на западе Лондона они добирались почти 2 часа. Родители Шарлин Сэлби жили на длинной широкой зелёной улице. Это был другой мир в сравнении с жилым комплексом Пинкхерст. Они затормозили у чёрных железных ворот, и Мосс выбралась из машины. Рядом с воротами в кирпичной кладке был утоплен маленький домофон. Мосс позвонила, держа на готове своё удостоверение. Голос женщины, что ответила на вызов, полнился подозрительностью. Она отказывалась их впускать, но потом уступила, и створ и ворот распахнулись внутрь. Обсаженная деревьями длинная подъездная аллея привела их к особняку. Они припарковались у огромного орнаментированного фонтана, в котором лениво плавал у самого дна большой парчевый карп. Эрика разглядела его даже несмотря на то, что недавно зарядивший дождь покрыл водную поверхность трябью. Дверь открыла женщина, крашеная блондинка с короткой стрижкой, элегантные, загорелые, да нельзя чопорные, лет под шестьдесят. «Добрый день!» — выдав на Селби, — осведомилась Эрика. Женщина кивнула. Я старший инспектор Эрик Остер, а это инспектор Мосс. Вы позволите нам войти? Эрика и Мосс показали свою удостоверение, Дафна внимательно изучила документы и кивнула. Они ступили в просторный двухъярусный холл с винтовой лестницей. Потолок представлял собой небольшой купол из витражного стекла, по которому барабанил дождь. Дафна провела их в просторную гостиную, где в камине слабо горел огонь. Они увидели обилие мебели из темного дерева, диван и кресла, обитые мебельным ситцем. Высокий мужчина средних лет отверткой отвинчивал со стены огромный съемный киноэкран. На нем были светло-коричневые брюки и свитер с вообразным вырезом цвета лосося. Как и у жены, кожу его покрывал глубокий загар. — К нам пожаловала полиция, — доложила ему Дафна. При видении званых гостей мужчина помрачнел, пожал им руки. Что-то, Шарлин? Да, спросила. Прошу вас. Давайте мы все сядем, предложил Эрик. Позвольте уточнить. А вы, Джастин Сэлби, мужчина квынул, скажите сразу, в чём дело, не юлите, что-то, Шарлин, да? Он покраснел, на глазах проступили слёзы, давна взяла мужа за руку. Да. Как это ни прискорбно, но недавно был обнаружен труп вашей дочери. сообщила Эрика. Поддерживаемый давный Джастин не твёрдым шагом двинулся к дивану. Эрика и Мос дождались, когда хозяева дома сядут, и после сами опустились в кресла. Давный и Джастин долго плакали, обнимая друг друга. Потом Эрика как можно деликатнее поведала им остальные подробности. Вы готовы ответить на несколько вопросов, мягко спросила Мос. Каких вопросов? Отльной стороной загорелые ладони Джастин оттёр слёзы. Пальцы его были унезаны золотыми кольцами, запястье украшал золотой браслет из того же гарнитура. Известно ли нам к кому кубить нашу дочь? Нет. Позвольте узнать. Почему вы не заявили о быще знавеньи Шарли? Джастин и Дафна горестно переглянулись. Мы не общались, недвусмысленно объяснила Дафна. Почему? допытывал Исерик. из-за наркотиков. Она была наркоманкой, отвечал жестко. Нет ничего пагубнее, чем ребёнок-наркоман да ещё с деньгами. Они разрушают себя, к ним липнут всякие прихлебатели. Она уже несколько лет принимала наркотики. Весной мы перестали давать ей деньги, произнесла Давна тихо, но твёрдым голосом. Она 4 раза проходила реабилитацию в клинике. Вы должны понять, Мы так поступили. Так поступили, чтобы помочь ей. Врачи сказали, чтобы исцелиться, она должна достичь самого дна. Мы даже не знали её адреса. Вы сказали, что нашли её тело на южном берегу Темзы? Да. К сожалению, мне не удастся пощадить ваши чувства, начала Эрика. Её тело обнаружили в чемодане. Оно было расчленено. Дафна заплакала. Когда вы в последний раз видели Шарлин? спросила Мосс. 3 недели назад, в тот день, когда в автосалон доставили новый автомобиль, она пришла в магазин на Лафлейт. Это ваш автосалон? уточнила Эрика. Да. Джастин обнял одной рукой жену. Прошу вас, расскажите, что тогда произошло. Джастин с горькой усмеялся. Она хотела взять одну из машин для пробной ездки. Уверен, это всё тот тип, что был с ней. сказал Джастин. Что за тип? спросила Эрика. Джастин содорожно вздохнул, всхлипнул, но сумел сохранить самообладание. Вместе с ней в салон явился какой-то тип, здоровенный, грязный мужик с тёмными волосами. Она свалилась как снег на голову, потребовала ключи. Я сказал, что не дам ей машину, она стала убеждать, что тризва как стёклышко. Потом он подошёл, устроил сцену. Что за сцену? Она кричала, он потрясал кулаком мне в лицо, орал, что ему всё известно про нас, что нам плевать на Шерлин. Совершенно посторонний человек, неизвестно кто. Какой он имел право? Я разобрался бы с ним, но в тот день у нас сидели два клиента. Они оба каждый год сдают нам старые автомобили и покупают новые. Речь шла о 300.000ной сделке. И всё это разворачивалось у них на глазах. Он умолк на несколько секунд. «В общем, я позволил им взять машину». «В котором часу они пришли в салон?» спросила Мосс. «В два... в два тридцать. Три недели назад, то есть 12 сентября, во вторник, так?» Дафна подняла голову, отерла слезы и кивнула. «Вам известно, как звали того мужчину?» осведомила Серика. «Нет». Здоровенный такой. От него несло спиртным. А ведь у неё не такое воспитание, чтобы водиться со всякими уродами. Эрика достала из сумки небольшую фотографию Томаса Хофмана и показала родителям девушки. "Да, это он", подтвердил Джастин. "Вы его арестовали?" "Нет. Он тоже убит. Его тело тоже найдено в реке в Чемаданне, расчленённое, как и тело Шарлин". Тихо произнесла Эрика. Последовало долгое молчание. Шарлин говорила: "Зачем ей нужен автомобиль?" спросила Мосс. "Сказала только, что хочет его испытать", ответил Джастин. Она это часто практиковала, часто обкатывала автомобили. У неё это было любимое занятие, когда она училась водить в 17 лет. Конечно, тогда она не увлекалась ни спиртным, ни наркотиками. После того, как они забрали Егора, она не давала о себе знать. И машину не вернула ни в тот же день, ни на следующий. Автомобиль мы нашли 3 дня спустя. Его оставили перед автосалоном. То есть в пятницу, 15 сентября, уточнила Мос. Если она сказала спустя 3 дня, значит именно тогда. Вспылил Джастин. Дафна положила руку ему на плечо. Ключи были в зажигании, обивка вся в пятнах, в салоне грязь, кого-то стошнило на заднем сиденье. "А вы вызвали полицию?" спросила Мосс. "Нет", рассвирепел Джесси. "Я ни за что не стал бы доносить в полицию на собственную дочь. Мы знали, что она вернёт машину. И вы понятия не имеете, почему она не возвращала её так долго и куда они ездили". Дафна покачала головой. Что вы сделали с ягуаром? полюбопытствовал Эрика. Вымыли, почистили. Но толку от этого немного. Теперь ждём, когда поменяют обивку. Надеемся, что может потом удастся. Голос Дафны сорвался, и она снова расплакалась. Джастин махнул рукой, словно предлагая ему удалиться, а сам нагнул голову, чтобы скрыть слёзы. Давай пока оставим их. сказала Эрика. Эрика и Мос покинули гостиную, миновали лестницу и вошли в светлую просторную кухню. Из окна открывался вид на восхитительный ухоженный сад с песочницей, детскими качелями и горкой. Эрика налила в чайник воды из крана. Если они лишили Шарлин карманных денег, на что она жила, задалась вопросом Эрика. Каким образом в это уравнение вписывается Томас? Он употреблял наркотики. Жаль, что у нас ещё нет результатов токсикологической экспертизы обоих тел. Она включила электрочайник. 12 сентября Шарлем пришла в автосалон вместе с Томасом. По словам Мариэты, в этот самый день Томас заходил к ней, заметила Мос. Он виделся с ней утром. Может, это и совпадение? Только я не верю в совпадения. С минуту они молчали, слушая бульканье закипающего чайника. Эрика подошла к большому холодильнику из нержавеющей стали в американском стиле. Он был облеплен листочками с напоминалками, идеологическими таблицами и выкладками веса наблюдателей. Weight Watchers американская компания, предлагающая различные системы питания для похудения, основана в 1963 году. Здесь же висели разные фотографии Дафна играет с двумя малышами, мальчиком и девочкой, на качелях и на горке. Дафна обнимает детей в ресторане, а выше стояла надпись: Бабушке 60. А ещё они увидели одно свадебное фото мужчины с жидкими волосами и его невесты. Врача Орлин должно быть. И внуки, предположила Мус. Внимание Эрике привлекла фотография, пришпиленная магнитом со смайликом к холодильнику в его верхнем левом углу. Эрика сняла её. Снимок был сделан на каком-то торжестве. Семейные фото: Дафна, Джастин, малыши и Шарлин с краю. Вид у неё был с питой, волосы взлохмачены, в руке бутылка пива. Но даже неряшливая и неопрятная, она всё равно выглядела вполне привлекательной женщиной. Магнит со смайликом был налеплен прямо на её лицо. Такое впечатление, что они ждали известия о смерти Шарлин, заметила Мосс. Не представляю, как можно так жить, всё время ждать звонка или прихода полиции. Чайник закипел, и они заварили чай для скорбящих родителей.